Глава 10. Тимур. Возвращение. Возвращался князь из небытия тяжело. То приходил в себя, пытаясь разлепить веки, то терял сознание снова. Сильно болела голова, тошнила. Как сквозь бату в ушах извне доносились далекие голоса. Потом все-таки очнулся, пришел в себя. Глаз не открывал, опасаясь приступа тошноты и головокружения. Пытался понять что вокруг происходит. Князь помнил, как ускакал с воинами бег, как он сам бежал к открытым воротам, а дальше провал в памяти. Вдруг пронзила мысль, ведь там гулямы атакуют, а он здесь лежит, как капризная баба. Надо вставать! Князь открыл глаза и застонал. То, что он увидел, повергло его в шок. Гулямы вовсю хозяйничали в городе. Их было много, очень много и они добивали последние разрозненные очаги сопротивления. Часть гуляма ходила между лежащими воинами. Они собирали оружие, и если видели, что воин был ранен и еще дышал, добивали его ножами. Как-то буднично, ножом по шее, чик, как барана. Опершись на руку, князь попытался сесть. Другой рукой он слепо шарил вокруг себя в поисках сабли. Если ему суждено умереть, так с оружием в руках. Нащупав рукоять, князь подтянул саблю к себе. Теперь надо встать. Как тяжело. Голова кружится, все плывет. Опираясь на саблю, князь поднялся. Увидев поднявшегося русского воина, к нему направился гулям, на ходу вытягивая из ножен саблю. И жить бы князю считанные мгновение, если бы гуляма не остановили. Находившийся недалеко воин, судя по одежде, десятник Тимура, Поднял руку и крикнул что-то на своем языке. Гулям с досадой задвинул саблю в ножны. Подойдя к князю, он ударил его ногой по руке. Сабля выпала, жалобно звякнул. К ним подошел десятник, посмотрел на шатающегося князя, его доспехи. Обернувшись, позвал кого-то. Подбежал еще один гулям. Как потом понял князь, толмач-переводчик. «Ты боярин?» — спросил десятник. «Князь, я...» Сипло выдохнул Федор Иванович. Десятник обрадовался. «Якши!» Оба гуляма подхватили князя под руки и поволокли его к базарной площади, поскольку идти сам князь не мог. Ноги не слушались и заплетались. Усадив его на землю рядом с торговыми рядами, князю связали руки сзади. Мутным взглядом он обвел глазами город. Последних сопротивляющихся защитников добили. Город пал. От беспомощности своей, горечи от потери города, от обиды за бегство бека, от позорного пленали, но князь, упав на бок, потерял сознание снова. Очнулся, когда его толкнули. Рядом стоял толмач. Едва князь пришел в себя и открыл глаза, как его подхватили под руки и подняли на ноги. Рядом с ним сидели еще несколько связанных пленников, среди которых князь узнал старого боярина Твердилу Титовича. «Господи, его-то зачем сюда? Да еще руки связали!» Стоящий сбоку гулям рукоятью плети поднял за подбородок голову князя. Только сейчас Федор Иванович увидел, перед ним стоял сам эмир Тимур со свитой и телохранителями. Князь никогда не видел Тимура, но сразу догадался. Он. Среднего роста, с рыжеватой бородкой, почти славянской внешности – Одет в дорогую кольчугу, на голове богато украшенный позолоченный шлем. Эмир внимательно оглядел князя. Ты ранен, твоя одежда в крови. Это кровь твоих воинов, Эмир. Разве ты меня знаешь? Догадался. Ты и правда князь, властитель этого городишки? Правда. Я, князь Елецкий, Федор Иванович, из рода Карачаровых. Князь выпрямился и, собрав все свои силы, отвечал с достоинством. Хм, знатную добычу пленили мои славные удальцы. А где же бег Ярыкоглан? Его не нашли ни среди мертвых, ни среди пленных. Бежал позорно, открыв подло ворота. Если бы не его побег, мы бы еще сражались. Плохого ты выбрал себе союзника, засмеялся Эмир. Он и жен с детьми бросил, от меня удирая. Он обернулся к десятнику. В клетку его! Намеренно или случайно, но толмач перевел. Князя усадили на землю, а Тимур отправился осматривать город. Хотя чего в нем смотреть, совсем не велик город. Для князя потянулись тягостные часы неизвестности. Пить и есть ему не давали. Но если голод еще как-то можно было перетерпеть, то жажда мучила очень. Язык стал шершавым, как терка. Во рту пересохло. Но никому из пленников воды и еды не давали, а князь не хотел унижать себя просьбами. Он сидел и с горечью в душе смотрел, как по-хозяйски гулямы заходят в дома, в церковь, выносят немудрящие пожитки, продукты. Да, елец вам не сарайберке, нечем тут особо поживиться. Зря штурмовали и людей своих у стен города немерено положили, хоть в чем-то радость для князя. Пленники сидели молча. Когда кто-то пытался говорить, подходил гулям-охранник и с силой пинал ногой. Сидели почти весь день, пока гулямы грабили город. Вечером подогнали повозку, на которой возвышалась деревянная клетка. Туда затолкали князя и боярин отвердилу, предварительно развязав руки. Толмач бросил небрежно князю. Благодари за милость великого эмира! Он решил оставить тебя в живых! Пусть княжество твое заплатит достойный выкуп! и мы отпустим тебя и твоего боярина. Да как же люди узнают, что я в плену, что выкуп надобен?» Толмач растерялся, буркнул что-то непонятное и ушел. Как понял князь за указаниями. Вернувшись, Толмач сказал князю, «Выбери любого из пленных воинов, и мир дарует ему жизнь и свободу. Пусть идет к жителям и передает условия твоего освобождения». «Свободу твою Эмир оценил в 500 монет серебром. Ждать деньги он будет в Сарайберке три месяца. Ты понял, князь?» Князь удрученно молчал. «Понять-то он понял, но где взять такие нереально большие деньги? Город-то разорен и разграблен. Жители или убиты? Или разбежались?» Князь растерялся. «Кому посылать воина с известием?» «Поторопись, князь!» Толмачу не понравилось молчание Федора Ивановича. Фёдор Иванович оглядел пленных. Дружинники сидели, понуро опустив головы. «Невесёлое дело, плен. Даже если и вернешься из него живым, каждый может потом укор бросить. И кому докажешь, что воевал честно и отважно, да знать изменила воинская удача. Слишком много врагов оказалось». Князь остановил выбор на Михее. Пожалуй, из всех пленных дружинников этот был единственный, кому князь мог бы довериться. К тому же он как-то сопровождал боярина Никиту Глебовича в Москву и мог запомнить дом, где останавливался боярин. «Михей, подойди», – попросил князь. Михей нерешительно привстал, но толмач нетерпеливо махнул рукой, подзывая его. «Вот что, Михей, сейчас тебя отпустят, иди в выстошный лес». Там на поляне должны быть кони татарские. Езжай в Рязань коллегу Ивановичу. И расскажи ему о беде. Скажи, мол, город пал, а за меня выкуп требуют в пять сотен денег серебром. А после в Москву езжай. Там должен быть боярин Никита Глебович и сын мой, Иван. Ты им тоже все обскажи. Деньги в Сарайберке ждать будут, и пусть поторопятся. Видишь, в клетке сижу, ровно зверь какой. Понял. Княже, все исполню». Михей поклонился князю. Толмач толкнул дружинника, провел его мимо гулямов, прямо к распахнутым настежь воротам. Подтолкнул в спину. «Иди, выполняй, что князь тебе велел». Не веря своему неожиданному освобождению, Михей пошел по дороге и все оглядывался, не пустят ли ему гулямы стрелу в спину. Но потом ускорил шаг и скрылся в лесу. А князь с твердилой так и ночевали в клетке. Поутру же началось зрелище, невиданное на Руси, сколь ужасное, столь же и отвратительное. Гулямы развалили деревянные избы, сбили настил и положили в центре площади, рядом с трупами защитников города, пленных. Уложили на них настил. На окраине площади развели костры, варили и жарили на вертелах баранов. Потом на помост зашел и мир с сардарами. Они уселись на пуховые подушки, вынесенные из домов. Под тяжестью многих тел и помоста стонали еще живые пленные. Не выдержав, трещали ломающиеся кости. а Аймир с приближенными устроили победный пир. Они ели, пили и весело разговаривали. Князь же, видя картину непотребную, чуть не плакал от бессилия. Губы себе искусал в кровь. Одно дело в бою голову сложить, другое быть раздавленным под помостом. Князь сам в боях участвовал, рубил врага саблей, колол копьем, убивал, калечил, но то в бою. Он силился понять: пришельцы столь жестокие и бессердечные, что не чувствуют страдания или хотя бы жалости к безоружным людям. Пир продолжался почти весь день. Наверняка и мир отдал гулямам город на разграбление, а сам отдыхал. Один из сардаров подошел к повозке с клеткой, презрительно посмотрел на князя и бросил через решетку кусок бароней кости с мясом. «Пить!» – прохрипел князь пересохшими губами. Понял, военачальник или нет, но воды принесли, целое ведро из колодца. Пил князь жадно, пока не почувствовал, не идет вода уже больше, полон живот. Как потом узнал князь, это был эмир Осман, чайкул в основном и брал елец. Когда стемнело, сардары ушли отдыхать, Гулямы выставили караул на стенах, где еще совсем недавно стояли дружинники князя. Вроде им опасаться нечего. Насколько князь знал, никаких воинских отрядов, русских или татарских, поблизости не было. Но так уж было заведено в любой армии, в боевом походе выставлять караулы, высылать разъезды. Рядовые гулямы пошумели, повеселились еще немного, да и спать улеглись. Незаметно князя тоже сморила, и он уснул. Проснулся от толчка, открыл глаза. Только-только начало светать. Подвода с клеткой выезжала из города. Они проехали городские ворота, и Федор Иванович с тоской подумал, удастся ли ему еще вернуться в город. Гулямы устроились в колонны и выходили из города. Никакой вольницы. Вроде как вчера и не было ни грабежей, ни пира. Отъехала повозка недалеко, не более половины версты, и встала. Гулямам пригнали табун лошадей, что пасся неподалеку. Вдруг небо озарилось сзади. Князь невольно обернулся. Разом, сразу в нескольких местах, вспыхнул елец. Покидая захваченный и покоренный город, гулямы подожгли его. Деревянные постройки вспыхнули сразу. Пламя разгоралось все сильнее, ревело, поднималось высоко. Князь был человеком сильным, но, видя, как полыхает его город, плод его усилий и трудов, Не смог сдержать слез Повозке повозке подошел эмир осман Рядом с ним его толмач Смотри, князь, как горит твой город Эмир явно наслаждался унижением русского князя Так будет со всеми городами Князья которых посмеют встать на пути великого эмира Тимура Твой город только первый, что пал перед войском Тимура Мы идем на Русь, гордо сказал осман «А ты, ничтожный, вместе с трофеями отправишься в Орду. Прощай!» Ничего не ответил князь на обидные слова. Он был раздавлен гибелью тысяч людей, зрелищем горящего города, зверствами гулямов, своим пленением и заточением в клетку. Рядом с ним, вцепившись руками в деревянную решетку, горестно смотрел на горящий город старый боярин Твердива. «Вся жизнь боярина прошла в Ельце». Здесь на кладбище лежала его жена. По лицу старика ручьем бежали горькие слезы. За что они так с нами? Только и смог вымолвить ошарашенный всем происходящим боярин. Он отвернулся, не в силах видеть пожар. Так он и пролежал молча весь день. А войско Тимура двинулось дальше, вдоль реки быстрая сосна. и мир знал, что села и города русские обычно строили на берегах рек. Зачем рыть колодцы, когда рядом река? По ней удобно плавать на речных кораблях с товарами, зимой по льду идут обозы. Армия его шла целый день по русской земле и лишь вечером выбрала удобное место для ночлега. И долго еще были видны на горизонте багровые отблески догоравшего ельца. Место для стоянки Тимуру понравилось. Он решил задержаться здесь на некоторое время, разослав во все стороны дозоры. Пусть разведают, где крупные города, если таковые есть на Руси. Елец Тимура разочаровал. Тоже мне столица княжества. Небольшой и бедный городишка, Однако сопротивлялся отчаянно, забрав немало жизней воинов Тимура. Это немало огорчало Эмира. Не стоят взятые скудные трофеи потерянных воинов. Если каждое мелкое княжество будет так сопротивляться, то, может, и вперед идти не стоит. Тимуру было непонятно отчаянное сопротивление русских, ведь пали Кафа и другие крымские города. Взяли их с потерями малыми, а добыча превзошла все ожидания. От воспоминания о том, как сыпалось золото на ковер в шатре, Тимур зажмурил глаза. Деньги и сильная армия – вот все, что правит миром. Начали возвращаться ближние разъезды. Ничего такого, что стоило бы внимания великого эмира, они не обнаружили. Так, деревушки в несколько домов с двумя десятками жителей. Разве они прибавят славы Тимуру? Другое дело столицы великих русских княжеств – Рязань или Москва. Но до них далеко. И не нравилась Тимуру Русь. Холодно, расстояния большие и одна беднота кругом. Через несколько дней вернулись дальние дозоры. Они доложили, что на расстоянии нескольких дней пути противника не встретили. Ни одного воина. Только деревни убогие, даже городов не было. Великий эмир созвал сардаров в свой шатер. Они привычно сидели на ковре и ели сухие фрукты. Что будем делать, сардары? Говорят, далеко на севере, на много дней пути, есть большой город Москва. Немного ближе – Рязань. Но она в стороне. Куда направим бег своих коней? Если у них на Руси все города такие, как этот Карасу – то они не стоят того, чтобы их штурмовать. Мой кул потерял много гулямов. А что мы получили? Жалкая кучка трофеев», — сказал осман. Другие сардары были с ним солидарны. Великий мир закрыл глаза, раздумывая. «Похоже, на Руси богатых трофеев не будет. Города далеко друг от друга, а впереди осень. А впрочем, почему бы не покорить Москву? Обозов нет». А верхами достичь этого города можно быстро. Сколько у Москвы может быть воинов? Вопрос самый сложный, на который эмир не мог найти ответа. Но явно больше, чем в уничтоженном Карасу. Плохо, что нет карты, нет изменников из числа русских воинов. Они могли бы показать дорогу, а может и склонить на сторону Тимура русских князей. Ведь все любят деньги. Неподкупных людей нет. Все зависит от предложенной суммы. Тимур открыл глаза. Сардары смотрели на него, ожидая решения. «Дождемся последних дозоров. Еще не все вернулись», – медленно сказал Эмир. «А потом идем на Москву. Пусть летописцы запишут, что славным гулямом Тимура покорилась Русь». Сардары закивали головами. «Москва так Москва. Пусть и она пойдет перед Тимуром. Пусть мир содрогнется», – узнав, до каких границ дошел Сотрясатель Вселенной. Для них лично все равно, что Карасу, что Москва. Войско Тимура стояло на Дону еще неделю. Уши дозоры все вернулись, а Тимур не отдавал приказа на выступление. Все переменилось в один день. Случилось так, что почти одновременно прибыли два гонца. Один сообщил, что союзники ордынцев, злые черкесы, взбунтовались. Нападают на обозы, жгут траву в степи. Это серьезно, ведь если выжгут степь, лошади останутся голодными. О каком передвижении тогда можно будет думать? Второй гонец сообщил, что в Дербенте подняли восстание горцы. Этого Тимур оставить без внимания не мог. Дербент – это ворота Кавказа. Расположен он удобно. С одной стороны – море, с другой стороны – горы. Пройти из Орды в Азербайджан или Грузию можно только через Дербент с его почти неприступной крепостью. Когда требовалось, Тимур принимал решение мгновенно. Вот и теперь он через посыльных вызвал сардаров и объявил им решение. «Мы уходим!» «На Москву?» – уточнил Осман. «Нет, мы не идем на Русь. Мы идем на Черкесов и на Дербент, а по пути присоединятся войска, что брали Азак. Слушаемся, великий эмир!» – склонили головы сардары – Войско собралось очень быстро и отправилась в обратный путь. Случилось это 26 августа 1395 года. До Азака путь был благополучным. Трава по пояс, многочисленные речки и ручьи, раздолье для лошадей. Встречались разрозненные группы недобитых татар, старающиеся уйти от столкновения с гулямами. Едва завидев войска Тимура, они нахлестывали лошадей. Вступить в бой с превосходящим противником никто не рискнул. Внизу в низовьях Дона к Тимуру присоединился кул Мираншаха. Войско возросло и теперь двигалось на восток, держа путь на Сарай-Бату. Воинам нужны были трофеи и еда. А еще женщины. Старая столица Орды встретила их пустынными улицами. Воины ушли еще с Тахтамышем, а женщины и дети бежали к многочисленным родственникам в другие городки и аулы. Как бы там ни было, но татары следили издалека за передвижением войска Тимура, заранее предупреждая жителей о приближении врага. Тем не менее, ушли не все, за что и поплатились. Гулямы грабили, насиловали, отбирали все, что имело маломальскую ценность. Продукты выгребались подчастую и пировали теперь гулямы каждый вечер. А чего им не гулять, когда провизии полно и к тому же она дармовая? Дав войску отдохнуть и отъесться до сыта, Тимур двинулся на Кубань, в земли черкесов. Переход дался нелегко. Черкесы выжгли степь на несколько дней пути, и лошадям пришлось туго. Взятого с собой ячменя хватило всего на два дня. Выжженная степь выглядела мертвой. Не слышно было птиц, не свистили суслики, не перебегали дорогу зайцы и лисы. Колодцы, если они и встречались были завалены трупами убитых черкесами животных. Но армия Тимура прошла, нагрянув благодатную землю, и полилась кровь черкесов. Гулямы, мстя за трудности перехода, вырезали аулы целиком, а селение сжигали. За несколько недель цветущий край превратился в выжженную пустыню. Удовольствовавшись свершенным, Тимур повернул войско к Дербенту. Прощать неспокойные народы и их неразумных правителей Тимур не собирался. Из хаджи Тархана наместник Тимура сообщал, что старейшина города Мухаммед проявляет враждебность, настраивает жителей к бунту, неповиновению. Сердце Тимура ожесточилось. Осенью 1395 года, несмотря на неблагоприятные погодные условия, войско его подошло к столице Астраханского ханства – Гулямы окружили город, схватили Мухаммеда и бросили его в Зиндан. Войска мира заняли город, а жителям на улицах и площадях объявили о наложенной Тимуром дополнительной дани. Несколько дней жители собирали деньги, а когда Тимур их получил, он, вопреки ожиданиям жителей, отдал хаджи Тархан своим гулямам на разорение. Гулямы грабили город, удовлетворяли все свои низменные страсти – Ведь город был окружен, и жители не могли покинуть его. Сочтя город и его жителей достаточно наказанными, Тимур не остановился в своей месте и распорядился изгнать из города всех жителей, несмотря на приближающуюся зиму. Едва последние жители в страхе и слезах покинули город, как по приказу Тимура его подожгли. Долго горел Хаджи Тархан, пока пламя не уничтожило все, что могло гореть, оставив после себя одно пепелище. Восстановить город после ухода Тимура оказалось невозможным, и жители построили новый. Тимур же с войсками направился к Дербенту, захватывая и уничтожая по пути селения горцев. С населением поступали просто. Захватив мужчин, связывали их группами и сталкивали в пропасть. Весь путь Тимура к Дербенту был усеян трупами. Теперь по мере приближения к городу крепости, горы справа становились ближе широкая полоска ровной земли оставалась между морем и горной грядой. Дербент стоял посередине этого прохода, перекрывая его. Здесь сходились многие караванные пути. Благодаря особому расположению города, место удобное как в военном, так и в торговом деле. Дербент и в самом деле был ключом воротами Кавказа. И Тимур решил сделать его своим городом, северной границей своей державы. Но для этого надо было его сначала взять, а это непростая задача. Крепость создавалась в течение многих десятилетий. Надстраивались башни, укреплялись стены. Поскольку лесов поблизости не было, а камень в избытке, то крепость, естественно, была каменной и сжечь ее было невозможно. Даже небольшой гарнизон мог выдержать длительную осаду. Первые же попытки штурма показали, что так просто город не взять. Несколько раз в течение недели войска Тимура штурмовали город и откатывались, неся потери. Не помогали даже осадные орудия. Камень из камнемета бил по другому такому же камню в стене, откалывая лишь небольшие кусочки. Так могло продолжаться бесконечно долго, но Тимуру повезло, как везло в жизни часто. Были захвачены несколько пленных, которые под пытками показали, что запасы воды – в крепости постоянно пополняются через водоводы. Вода собиралась из горных ручьев в каменные водоводы и поступала в крепость, где было огромное закрытое водохранилище. И даже если бы воины Тимура разрушили эти водоводы, воды в самой крепости хватило бы на многие месяцы осады. Пленные лишь усмехались, наблюдая за торжествующими врагами. Они наивно полагали, что даже если Тимур обнаружит водоводы, Запасов воды хватит надолго, и Дербенту стоит. Они не знали Тимура. Не раздумывая долго, эмир приказал инженерному отряду найти и вскрыть хоть один водовод. Под страхом ужасной смерти один из пленных указал место, где соединялись два водовода. Гулямы разрыли землю, подняли каменные плиты. Вот он, водовод, по которому чистая холодная вода с гор текла в крепость. Тимур поступил коварно. Он приказал забить несколько животных и оставить их под открытым солнцем разлагаться. Когда же по истечении нескольких дней трупы баранов раздулись и стали немилосердно вонять, Тимур распорядился порубить их на куски и сбросить в водовод. Тухлое гнилое мясо попало в водовод, далее в водохранилище и отравило всю воду. Поистине извращенный поступок жестокого ума. В крепости начались болезни, вспыхнула эпидемия. Люди стали умирать от болезней и жажды. А войска Тимура стояли на безопасном расстоянии и спокойно ждали, когда город падет к их ногам. Как спелое яблоко с яблони. И такой момент настал. Защитники крепости уже не могли держать оружие в ослабевших руках, да и самих воинов осталось немного. Гулямы ворвались в крепость и заняли город. Памятуя о болезнях, вызванных отравленной водой и подкосивших защитников крепости и жителей, Тимур перед штурмом отдал распоряжение здоровых мужчин без нужды не убивать. Когда город оказался в его власти, Тимур отдал еще одно распоряжение – очистить Дербент от мертвецов. Для этого каждому десятнику, он баши, были выделены улицы и пленные мужчины из местных. Под присмотром гулямов они собирали трупы людей и животных, несли или везли их на тележках к морю и сбрасывали в воду. Убрать трупы из города было необходимо. Это понимали и Сардары, и Тимур, иначе болезни неминуемо перекинутся на армию. Придать земле множество мертвых было просто невозможно. Земля каменистая и вырыть могилы затруднительно. Для того, чтобы их сжечь, нужно много дров, а где их взять? Море, горы участки степи, все, чем богатые эти земли. Вот и нашли выход – в море сбрасывать. Когда во время осады крепости Тимуром люди умирали во множестве, а мертвых никто не заботился. Не до того было. Так они и лежали в своих домах и на улицах, разлагаясь. Заняв город, гулямы зажимали носы. Настолько силен был запах тления. Воздух был отравлен, насыщен миазмами. Днем пленные очищали город, а на ночь гулямы покидали его. Тимур все это время жил за городом, в шатре, под охраной телохранителей. Здесь его и нашел гонец с известием от хана Идигея, находившегося в сарай-берке, приставки правителя Золотой Орды Кайричо Каглане. Гонец передал послание, что из княжества Елецкого доставлены оговоренные за выкуп князя Федора Ивановича деньги. Отпускать ли князя? ведь условия его освобождения выполнены. Эмир задумался. С момента взятия штурмом этого городишки Карасу и пленение князя прошло уже... Да поможет Аллах вспомнить. Да, полгода. Как быстро летит время. На послание Эмир приказал песцу начертать только одно слово. Освободить. Хан Дигей поручение выполнил в точности. Стражники открыли узилище и выпустили князя. Ни денег, ни еды, ни лошади у него не было. До Ельца путь долгий и опасный. В степи рыщут отряды татарские. Благо купцы русские, остановившиеся поторговать в Сарайберке, сжалились, взяли князя на ушку и до Рязани, Под честное слово, потом вернуть должок. А иначе, хоть ложись, да помирай. Федор Иванович молил Бога за освобождение из плена, не зная, за кого ставить свечку. Но предполагал, что деньги сын или боярин Никита Глебович у великого князя московского Василия Дмитриевича выпросил. Так оно и оказалось впоследствии, когда отец и сын встретились. Рассказал сын, что на коленях он упрашивал великого князя выручить отца из неволи. Нехотя согласился Василий Дмитриевич, имея мыслишку тайную, что склонится Федор Иванович, благодарный за спасение к Москве отойдет от Олега Рязанского. Хоть и не близко к Москве елец, хоть и сгорел дотла, а все же княжество. В порядочности Федора Ивановича князь московский не сомневался. Тому порука честь его. Деньги, должок немалый, князь и в самом деле вернул. Только возврат этот растянулся на несколько лет. Да и откуда деньгам взяться, коли елец в руинах, а княжество бедное. Однако же елец из руин восстал. Как князь вернулся, едва узнанный, с заросший волосиями, да врубище грязным и вонючим, так потянулись в елец горожане: кто спастись сумел, жив остался, да в плен не попал. Застучали топоры, завизжали пилы, начал елец отстраиваться. С десяток лет обходили татары-елец стороной то ли бег ярыка слово замолвил, то ли сами понимали, что трофея в ельце не возьмешь, а живот потерять можешь. Кто знает? Когда гулямы силами местных жителей очистили город от трупов, занял Тимур дворец ханский. Правда, убогенький, не читая его дворцу в Самарканде или даже дворцу Бичурахана в Булгаре. глашаты объявили, что отныне и во вовеки город становится частью владений Тимура. Пограничным городом, а жители его находятся под защитой великого эмира. А порукой тому наместник Тимура и воины кои остаются Дербент охранять. Войска же Тимура с Великим миром во главе направились по западному побережью Каспия в Персию. Слава и ужас при приближении его войска заставляли народа разбегаться, а правителей искать мира. Но находились среди них и отважные, бросавшие вызов самому Тимурленгу, вроде властителя османов султана Баязида.